Глава восемнадцатая «Ребята, в зал!» — во двери номера просунулась склокоченная физиономия одного из наших ребят. «Там сейчас кубинцы будут с нами заниматься. Григорий Семенович всех собирает». Мы с Сеней, не сговариваясь, подрывались к дверям и чуть было не застряли в них, подбежав одновременно. Как ни крути, это действительно было событием. Шутка ли, иностранные спортсмены лично позанимаются с нами. Да, может, это для многих вообще единственный случай за всю жизнь. Ну что, Сенька, я ткнул его локтем в бок. Мечты сбываются? Ты, кажется, недавно хотел с неграми позаниматься, вот, рауста. «Да — Да! — прокричал Сеня, который от восторга не мог выдать ничего осмысленного прямо не хуже бабушкина. — Дорогие товарищи динамовцы! — раздался зычный голос Григория Семеновича. Сегодня знаменательный день. Наши друзья из солнечной братской Кубы любезно согласились провести для нас мастер-класс. Сейчас они поделятся с нами секретами кубинской школы бокса. Дальше меня ждал настоящий шок. Григорий Семенович начал перечислять именно тех кубинцев, которые сегодня гостили у нас. Еще немного, и все они станут олимпийскими звездами и кумирами молодых советских боксеров. Правда, все это случится только во время Олимпиады 1980 года, поэтому, кроме меня, об этом пока никто не подозревал. Тем не менее, некоторые имена начали звучать уже сейчас. Легковес Ипполита Рамос был известен мне тем, что на будущей Олимпиаде проиграл советскому боксеру Шамилю Сабирову. Был и Хуан Эрнандес, там же победивший венесуэльца Пиньяго. Следующий был объявлен... Анхель Эррера, который одолел Витьку Демьяненко. А самого Витьку в прошлой жизни мне встречать доводилось, и победить его было чрезвычайно трудно. Собственно, и в тот раз техническая победа Эррера была объявлена, несмотря на то, что его преимущество было далеко не очевидным. Демьяненко получил рассечение прямо за несколько секунд до финала боя. Прозвучали здесь и такие впоследствии прославленные имена, как Армандо Мартинес, Андреас Сальдама, Гомер, мустальер и, конечно, среди всех возвышался Теофило Стивенсон, который уже сейчас был двукратным олимпийским чемпионом, причем последнее чемпионство он завоевал только что. Поэтому внимание к нему было повышенным, звезда самой большой величины. В общем, ребята-кубинцы подобрались из самых крутых. Когда они просто гуляли по корпусу, мы их не узнавали, потому что в то время пресса не баловала советских жителей обилием качественных фотографий. Я-то, конечно, успел их увидеть позже в «Зените славы», но все-таки эти портреты уже успели затереться в памяти, да и сейчас сами они были помоложе. Зато теперь, когда Григорий Семенович их объявил, Инамовский зал в нашем лице буквально застонал от восторга. Я уже знал, что бокс на Кубе стал спортом номер один. Пользовался там мощной поддержкой государства и даже был внесен в учебную программу физкультуры в средней школе. Все это было связано с политическими метаморфозами и реформами последнего времени. Раньше кубинские боксеры принимали активное участие в боях, организованных в Америке. Но все изменилось после прихода к власти Фиделя Кастро. Команданты тут же запретил уличные и профессиональные бои, объявив их буржуазным пережитком. Однако молодежь, потерявшую любимые спортивные развлечения, нужно было срочно чем-то занять. Поэтому вождь Кубинской революции решил сделать ставку на бокс. Причем главное внимание стало уделяться любительскому боксу а тренеров решили выписывать из республик Советского Союза. Поэтому-то и отношения между боксерами двух стран сложились еще более тесные и дружеские, чем между самими этими странами. А кубинские боксеры оказались вообще в привилегированном положении, они успели поучиться у американских коллег, а после этого еще освоить советскую школу бокса. Так и получилось, что они, впитавшие в себя лучшие черты сильнейших школ мира, Сами стали сильнейшими в этом виде спорта. Тем более, что кроме боев на Кубе развлечений было немного. Юным спортсменам элементарно не на что было отвлекаться от тренировок. Можно смело сказать, что кубинский бокс развивался на голом энтузиазме. Настоящего спортивного инвентаря у них почти не было. Грушей зачастую служила автомобильная покрышка, перчатки многие кубинцы шили себе сами из того трепья, что окажется под рукой. Бывает, что лишение становится твоим бонусом перед соперником. Так и у кубинцев не оставалось другого выхода, как направить все усилия на развитие изощренной техники. Первые полтора-два года обучения начинающие боксеры осваивают исключительно технику защиты. До тех пор, пока юноша не овладеет искусством защиты в совершенстве, и не станет непробиваемым, настоящим неучебным спаррингом его никто не допустит. И про психологию не забудут, непробиваемость она ведь в голове. Бойцы должны в любой ситуации оставаться хладнокровными, спокойными и никогда не поддаваться эмоциям. И действительно, кубинцы на ринге всегда бесстрастны, сдержанны, физически сильны и выносливы и защищаются на высоком уровне. Ну и природа, одарившая большинство из них длинными руками, тоже помогает им в бою. И если природные данные, полученные при рождении, нам уже не изменить, то над всем остальным можно и нужно работать. Поэтому-то мастер класса кубинцев все мы ожидали с нетерпением. Нам явно было, что подчерпнуть у тех, кто успел питать в себя лучшее со всего мира. Я-то, во всяком случае, точно знал, что если внимательно и с должным вниманием относиться к тому, что демонстрирует тот, кто сильнее тебя, можно научиться очень многому. Более того, в дальнейшем именно это и может вывести тебя в лидера. Главным в делегации заодно ведущим мастер-класса был легендарный Альсидес Сагара, глава кубинской сборной по боксу. В свое время он учился в Советском Союзе, а также работал с советским тренером Андреем Червоненко, благодаря чему отлично знал русский язык. Сегодня он решил продемонстрировать нам основы национальной техники бокса. «Кубинская школа сумела привнести в ударную технику много новых элементов», не спеша рассказывал Сагара, по сути, зачитывая целую лекцию. Было видно, что к визиту к доброму союзнику тренер подготовился очень хорошо. Возможно, некоторые из вас слышали, что одним из самых распространенных занятий у нас на Кубе является рубка тростника. Тростник применяется, например, в строительстве домов. Его используют при изготовлении крыш, изгороди и плетеных стен. Кроме того, это очень хороший материал для теплоизоляции. «Еще его применяют в качестве топлива, из него производят некоторые сорта бумаги, трости для деревянных музыкальных инструментов. Наконец, его можно перерабатывать в крахмал и применять в пищу. В общем, как вы уже догадались, это незаменимое и уникальное растение», — выговаривал он, чуть растягивая слова и смягчая все «Р». «Нам бы такое сюда», — хохотнул Лева. «уж мы бы нашли ему применение». Григорий Семенович Грозно посмотрел на него и лево замолк. «Так вот», — продолжался Сагара, — «из всего вышесказанного понятно, что тростника у нас заготавливается очень много. В промышленных масштабах, и почти каждый может его видеть. И те, кто повнимательнее, заметили, что движения, которые при этом получаются, могут очень пригодиться нам в нашем боксерском деле». «А сам тростник нам никак не пригодится?» У Львы, похоже, сегодня было задорное настроение, хотя, может быть, он просто переволновался перед встречей с заграничными гостями. Григорий Семенович вновь встрепенулся и из-за спины кубинца погрозил Леве пальцем. Сам тростник, пожалуй, что нет, улыбнулся Сагара. Но вот на движениях я бы хотел остановиться подробнее. Тростник рубят резко на отмаш, а для этого специальный нож мачете. Нужно держать строго определенным образом. — Каким именно? — спросил Шпала. — Вот так, смотрите. И Сагар ловко заработал правой рукой, держа в руке воображаемый нож. Честно говоря, мне показалось, что если попасть в такой момент под эту руку, то никакой нож уже не понадобится. Эта машина все равно разрубит тебя на мелкие кусочки без всяких ножей. — Здорово! — протянул кто-то. «Нравится?» — Сагара подмигнул юному боксеру. «Ну так вот, это самая техника, которую мы переняли у рабочих на рубке тростника и перешла со временем в бокс. Фактически можно сказать, что мы разработали новый вид удара по противнику, который теперь широко применяется во всем мире. И я думаю, что его популярность будет со временем только расти. У американцев удар называется чеп, дословно «удар топориком». В принципе, я считаю, что это довольно точное название, потому что по своей силе, концентрации и эффекту такой удар действительно напоминает сильную атаку топориком, например, для рубки мяса. Дальше Сагара стал наглядно показывать то, о чем только что говорил. Вот, смотрите, кубинец встал в стойку. Удар Чеп совершается за счет вращательного движения всем корпусом. Атакующая рука согнута под прямым углом. Локоть крепко прижимаем к туловищу, и в результате получается, что ваша рука становится как бы продолжением корпуса, зафиксированная перпендикулярно полу. Имейте в виду, что при таком ударе боксер рубит именно предплечьем, основная нагрузка приходится до костяшки трех нижних пальцев руки. Попробуйте. Мы стали пытаться повторить то, что только что увидели. Это оказалось не так легко, как думалось на первый взгляд. Координировать одновременно корпус и движение руки, на которые приходилась основная работа, нужно было еще поучиться. Конечно, все мы уже не были в боксе совсем уж новичками и умели управлять своим телом, но тут нужна была своя сноровка. «Этим ударом очень хорошо сбивать защиту корпуса», — продолжал рассказывать Сагара наблюдая за нашими попытками изобразить хоть что-нибудь похожее на чеп. Смотрите, вот таким вот образом убираете локти соперника, и теперь в открывшееся отверстие протаскиваете свои тяжелые перкоты А на какой дистанции лучше всего работать над этим ударом? — уточнил я. — Правильный вопрос. Сагара одобрительно посмотрел на меня. — Это, кстати, касается вообще любых ударов. Нужно четко знать, на какой дистанции они являются выигрышными. Что же касается Чепа, то его нужно применять на ближней и средней дистанции. Главная его роль — атака по точечным целям, то есть в нашем случае по печени. Мы смотрели на кубинского мастера во все глаза, стараясь тут же повторять то, что он нам показывал, чтобы новые навыки как можно прочнее вошли в тело. Поймали момент, Сагара демонстрировал все, о чем говорит, в сильно замедленном темпе, давая нам рассмотреть все мелкие детали. Вот так выставили предплечье, развернули корпус и... как дали по корпусу своего врага. Я вдруг вспомнил, где я уже видел этот удар в активном, так сказать, применении. Все это время меня не покидало ощущение дежавю. Но до визита кубинцев в Чепном совершенно точно никто не показывал. И вот сейчас меня осенило. Когда я в 2000-х с распространением общедоступного интернета жадно набросился на все попадавшиеся в нем виде записи боев, то в архивных записях профессиональных матчей 1950-х-60-х годов часто видел применение этого удара. Видимо, это был период, когда боксеры... Только-только его внедрили и изучали его эффективность в разных ситуациях, возникающих на ринге. Поэтому-то теперь этот материал не был для меня таким уж новым. — А теперь я покажу вам, как отрабатывается ударная техника, — объявил Сагара. — Значит так, повторяем за мной каждое движение. Встаем фронтально к мешку, упираемся в него лбом, как будто вышли и шли и уткнулись в стену. Он придирчиво оглядел нас, удостоверившись, что мы в точности копируем его действия. Предвлечье ставим под удар по корпусу, локти в этот момент плотно прижаты к корпусу, обратите внимание. Стопы плотно стоят на полу. Повисла небольшая пауза, пока мы расставляли руки-ноги как надо. Что у нас в результате получается? Сагара торжествующе поглядел на нас. А в результате получается, что мы в этот момент представляем собой цельную и нерушимую конструкцию, похожую на нож мясорубки. Я постарался прочувствовать каждый элемент своего тела. Действительно создавалось ощущение, что туловище не делится на конечности, кости, мышцы, органы, что оно — некий цельный кусок, выполненный из какого-то твердого и прочного материала. Это было новое ощущение, будто другой род силы, который приятно было в себе открывать. — Вот из этой исходной позиции мы и начинаем бить, — продолжил Сагара. — Запускаем, так сказать, свои колотушки. Начинаем наносить удары за счет вращательного движения корпусом. Следуя указаниям Альсидеса, мы закружились на месте, колотя воображаемого противника, подобно отлаженному механизму. «Работаем в одном ритме», — поправлял нас кубинский гость. «Следите за тем, чтобы обычные колотушки...» Он смешно смягчал это слово. «Время от времени разбавлялись акцентированными ударами. Мы выполнили и это указание. Когда наши движения стали выглядеть более осмысленными и уверенными, а это значило, что новый навык постепенно входил в наши тела, Сагара остановил нас». «Вот эту технику», — подытожил он сначала нужно в совершенстве освоить на мешке после довести до автоматизма в парах на спаррингах, а уже потом можно смело добавлять удар в свой боевой арсенал мы поупражнялись еще минут двадцать а потом все вместе пошли на чаепитие так совпало что меня посадили ближе всех к Сагаре и остальным кубинцам я подумал что надо не упустить возможности пообщаться был бы я На самом деле, пацаном. Даже не знаю, решился бы я открыть рот перед взрослыми иностранцами. Но теперь меня ничто не останавливало. Правда, кубинец заговорил первым. — А ты молодец, — похвалил меня Сагара, отхлебывая чай. — Я сегодня за тобой наблюдал и про себя отметил, что ты выделяешься среди остальных. Только остальным об этом не говори, а то они обидятся. Он заговорчески мне подбегнул. «Чем же я выделяюсь, по вашему мнению?» — осторожно спросил я. «Понимаешь...» — Сагар задумался, как бы подбирая формулировки. «Нет, ты не подумай. У вас здесь все ребята очень крепкие. Просто у кого-то больше опыта, у кого-то пока меньше, но опыт — это дело наживное. А вот что касается тебя...» Знаешь, такое ощущение, что ты когда-то давно уже занимался боксом, причем на очень хорошем уровне. И теперь будто вспоминаешь свои старые навыки. Это очень интересно выглядит. Я насторожился. Не хватало еще, чтобы сейчас выяснилось, что этот кубинец сам из какой-нибудь параллельной галактики с другим временным измерением. Я даже рефлекторно встряхнул головой, сбрасывая наваждение. А что? Звучит как безумие, конечно, но а то, что я попал сюда из третьего десятилетия будущего века, да еще в чужое тело совершенно незнакомого мне человека, разве не безумие? По счастью, Сагара был очень увлечен и не заметил моей странноватой реакции на его слова. Я, конечно, понимаю, что этого просто не может быть, с улыбкой продолжал кубинец. Тебе слишком мало лет, чтобы за это время можно было. Чем-то овладеть и успеть забыть. Но такое ощущение, знаешь ли, говорит очень о многом. Я снова напрягся. Вот же эти временные путешествия. Так и от каждого намека, как неопытный разведчик. И о чем же? Как можно аккуратнее уточнил я. Как о чем удивился Сагара, будто не понимая, как можно не догадаться? — Конечно, о твоем исключительном таланте. «Спасибо вам большое за добрые слова!» — искренне поблагодарил я. «Да ну что ты!» — Сагар улыбнулся еще шире и вцепился в меня внимательным взором умных и добрых глаз. «Я хочу тебя предостеречь только от одного. В твоей жизни будет еще очень много соблазнов, особенно в ближайшие годы. Знаешь, молодые спортсмены, они...» Он задумался, видимо, подбирая слова. В общем, они часто чем-то увлекаются, и в результате спорт сначала отодвигается на задний план, а потом и вовсе исчезает из их жизни. — Да, бывает такое, — согласился я, тут же вспомнив бабушкина. — Ну вот, значит, ты понимаешь, о чем я говорю, — сказал Сагара. — Просто все эти вещи подружки, вредные привычки, они отвлекают человека от главного. А тебе с твоим выдающимся талантом бросать спорт никак нельзя. Спорт — твой путь и твоя опора. Я верю, что у тебя большое будущее. Но уж от этого великий Эльмаэстро мог меня и не предостерегать. Тут одного примера бабушкина было достаточно, чтобы раз и навсегда получить прививку от такого образа жизни. Мало того, что, как выразился Сагара, отличешься от главного, так еще и загнешься раньше времени. Нет уж, это точно не мой путь. Открылась дверь, и я машинально повернул голову, как раз чтобы увидеть, как в комнату, где мы чаевничали с кубинцами, зашел Денис Бабушкин, собственной персоной. Легок на помине. Он, похоже, чуть-чуть пришел в себя и постарался привести в порядок внешний вид, насколько это было возможно. Увал лицо, причесался, переоделся в свежее. Но сильное похмение все равно так быстро не проходит, и для тех, кто присмотрелся к нему повнимательнее, его вид, как и оставшийся перегар, сразу сообщал, чем он занимался еще несколько часов назад. «Это вот и есть наш будущий чемпион, о котором я рассказывал», — проворчал Григорий Семенович. «Он у нас немножко приболел», — добавил он многозначительным тоном глядя на Дениса, и поэтому не присутствовал на тренировке. Но вообще он у нас одна из главных надежд. Кубинцы с вежливым интересом посмотрели на бабушки, на которой уже начал отпаиваться чаем. Не было любопытно, что они ответят на такое явление пьяницы народу. Но отреагировать они никак не успели, потому что в этот момент в раскрытое окно залетел небольшой камень, привязанной к нему бумажкой и с гулким ударом приземлился на пол